Пятое. Неподалеку жили Трубецкие комод. Так их звали по архитектуре дома. Действительно, грузный квадратный дом Трубецких, стоявший посреди пустого двора, несколько напоминал комод. Москва всех людей метила по-своему. Дом был комод, и Трубецкие стали Трубецкие комод. А старика Трубецкого звали уже просто комод. Этой кличкой он отличался от другого Трубецкого, которого звали Тарар, по его любимой опере, и третьего, которого звали Василисой Петровной. Трубецкие комод жили в своем доме-комоде тремя поколениями. Старик, крепконосый, сухой, был уже очень дряхл и глух. Всем в доме распоряжалась дочь, сорокалетняя девица Анюта. Александр часто встречал на прогулках Николеньку Трубецкого, гулявшего с гувернанткой. Они познакомились, тетка прислала Сергею Львовичу любезное письмо, и Александр стал бывать у Трубецких. Николенько Трубецкой был мал ростом, ленив и толст, желт, как лимон. Старый дед доживал свой век и крепко зяб, поэтому зимою непрерывно топили, а летом не открывали окон. Слуги ходили по дому, как сонные мухи, В комоде было тихо, душно и скучно. Казалось, и молодые вместе со стариком доживают свой век. Николенька не играл в мяч и не бегал в запуске. Он был сластен, а лакомка, и нежная тетка его закармливала. Старик сидел у камина. Осень еще только наступила, а он уже зяб. Несмотря на глухоту и дряхлость, дед был разговорчив и во всем требовал отчета у дочери. Увидев как-то Александра... Он громко спросил у дочери «Кто?». Услышав имя Пушкин, старик также громко стал спрашивать «Мусин? Бобрищев? Брюс?». Дочь ответила глухому с некоторой досадой «Нет, папенька, просто Пушкин». Старик подумал, потом все тем же глухим, натреснутым басом спросил «Бывшего Пушкина сын?». Дочь вздохнула и сказала, что это сын Сергея Львовича, соседа. Тогда старик подумал и, наконец, вспомнил. а Это стихотворца!» Голос старца был такой, какой бывает у человека, припомнившего нечто забавное. Видимо, Сергея Львовича он не помнил, а помнил что-то о Василии Львовиче. Когда нежная тетка через несколько минут зашла в детскую посмотреть, как дети резвятся, Александр сидел верхом на Николеньке, довольно верно изображая скачущего во весь опор всадника, а Николенька на четвереньках терпеливо изображал смирного коня. Тетке игра не понравилась. Вечером Александр спросил у отца, кто такие бывшие Пушкины. Сергей Львович обомлел и грозно спросил сына, кто сказал ему о бывших Пушкиных. Он отдерет всех этих Николашек, Грушек и Татьянок, которые осмеливаются пороть всякую дичь. Никаких бывших Пушкиных нет, не было и не будет. И он запрещает говорить о каких бы то ни было бывших Пушкиных. Узнав, что это говорил старик Трубецкой, Сергей Львович сказал сквозь зубы снисходительно, «А, это бедный комод! Он, бедняжка, так стар!» и прикоснулся пальцем к колбу. Потом он также снисходительно сквозь зубы спросил сына, как ему нравится его новый товарищ. Александр фыркнул и ответил: "Лишь жебок". В голосе было такое презрение, что Сергею Львовичу удивился. Он не без удовольствия посмотрел на сына.